Глава 12, Максим. Смотрю на Нику гораздо больше, чем требуют правила приличия. И мне давно пора уже переключиться на дела, но никак не могу отвести от нее глаз. Красивая такая. За те несколько лет, что мы не виделись, девушка стала более женственной, более нежной. Изнутри светится вся любовью к детям. От нее невозможно отвести глаза. Невероятная. Каким же я был идиотом, что позволил ей связаться со львом. Дебил просто. Ведь знала, какая он мразь уже тогда. Нужно было не позволять ей вестись на его уловки и ухаживания, а самому брать быка за рога, забить на доверие, засунуть в задницу мужскую дружбу и поставить превыше всего отношения с Никой. Но нет же. Тогда я еще верил в мужскую солидарность, считал, будь то той единственной для меня не существует. Хоть и видел, Льву было не до Ники, у него в ту пору параллельно с ней еще было несколько баб. Я надеялся, что друг одумается, ведь рядом с ним прекрасная девушка». На что я рассчитывал тогда, непонятно. Сейчас уже неважно, плевать. Теперь я уверена на все сто процентов, что больше никуда Нику не отпущу. Сделаю все, но завою ее сердце. Она сдастся мне. Успокойся. Бережно вытирая подушечкой большого пальца, катящуюся по щеке слезу, ласково обращаюсь к девушке, контролируя каждую из ее эмоций, тщательно слежу за любым изменением настроения. Не хочу, чтобы она опять оказалась на грани обморока, как было несколько минут назад. Лев хоть и ублюдок, но он не сможет сделать себе ничего плохого, иначе я просто размажу его нахрен. Но последние слова я озвучиваю лишь в голове. Вслух не произношу. Зачем лишний раз нервировать Нику? Мне и так в ближайшее время придется несладко. «Ты так уверен?» Сомнением в голосе спрашивает у меня. Я слышу хорошо спрятанную боль. И в голове тут же всплывает вопрос, неужели она до сих пор любит его? От этого предположения ощущаю в сердце неприятный укол. Ярость поднимается в груди и слепит. Оказывается, я уже присвоил Нику себе и не могу допустить даже гипотетического варианта воссоединения ее с бывшим мужем. Меня кроет. Я боюсь его. Сообщает так тихо, так доверительно, что у меня щемит в груди. Вдруг он заберет моих девочек. Делится со мной своими страхами, а у меня от этого искреннего и неприкрытого корыстью признания вдруг что-то ломается внутри. Хочется рвать и метать. Ненависть ко льву усиливается со скоростью геометрической прогрессии. Не понимаю, как до сих пор могу держать себя в руках. Сгораю заживо. Не бойся, я не допущу этого. Жаром в голосе заверяю доведенную до паники девушку. «Чего бы мне этого не стоило, но ублюдок не тронет пальцем ни саму Нику, ни детей. Я прослежу за этим лично. Даже невзирая на то, что считаюсь погибшим. У меня сейчас напротив. Все руки развязаны. Официально меня больше нет». «Максим, не обижайся, но я ведь не дура и прекрасно вижу тебе не до моих проблем». «Ни с того, ни с сего», — говорит Ника. «Тебе сначала надо устранить личную угрозу, а тут самостоятельно не справиться. Самому помощь сейчас нужна». Сверкает глазами, скрещивая руки на груди. Я все понимаю. Печально вздыхает и кусает губы, пряча за этим жестом стоящие в уголках глаз слезы. Ну разве от меня что-то возможно скрыть? Смотрю на нее и вижу, как сильно перепугалась, и от этого тихо зверею. Понимаю, что сейчас у самого далеко не самый лучший расклад по жизни, ведь если вскроется наш обман, то на меня снова начнется охота, и смогу ли я отделаться легким испугом при втором покушении – большой вопрос. Завожусь только сильнее. Где-то глубоко я знаю, кто именно стоит за всем этим, но не хочу верить, по крайней мере, пока». Я искренне надеюсь на свою ошибку. Мне хочется верить, будь то весь этот трэш организован не львом. Но разве я хоть раз ошибался в своих предположениях и догадках? Нет. Пазл складывается в единую и крайне нелицеприятную картинку, и чем дольше я размышляю на эту тему, тем мои догадки выглядят только вернее. Лев организовал подставу мне. Он знает, я не на пушечный выстрел не подпущу его к Нике, и поэтому решил начать свое возвращение с устранения конкурента. Ну-ну, не на того нарвался. Меня не так просто найти и уничтожить. Зубы еще не выросли, тягаться со мной. Ненависть к льву усиливается с каждым мгновением, тварь. Ты ответишь за каждую слезинку Ники по полной. Я лично прослежу. «Он не тронет тебя!» Рычу, едва сдерживая ярость. Она накатывает волнами и не отступает, как не стараюсь. Напротив, на каждую мою попытку противостоять ей она лишь усиливает напор. Держать себя в руках становится невыносимо тяжело. Хочется подняться на ноги, снести все со стола на пол, порвать гребаный паспорт и разнести нахрен все на расстоянии ближайших нескольких кварталов. Но вместо этого я сжимаю кулаки с такой силой, что ногти до крови впиваются в ладони. Чувствую острую боль. Она помогает прочистить рассудок. Держусь. Ник, ты, помнится, говорила про что-то покрепче чая. С игривой ухмылкой перевожу тему. Если продолжим разговор в этом русле, то точно не выдержу накала. Этой же ночью найду льва и разберусь с ним по-мужски. Есть. Кивает насторожно. Армянский коньяк. Будешь? Буду. Соглашаясь, не глядя ни на марку, ни на количество звезд, мне сейчас важны только градусы. И они у коньяка самые, что ни на есть подходящие. «Ты тоже». Настаиваю. Ника растерянно смотрит на меня. «Нет». Крутит головой в разные стороны. «Да». Не отрывая от нее пристального взгляда, продавливаю свою точку зрения. Поднимаюсь из-за стола, подхожу к полкам, открываю ту, как, где, мне кажется, должны храниться бокалы и стопки. «С первого раза угадываю. Они лежат ровно там, где хранил бы их я. Наливай». Твердо говорю и опускаю на столешницу два пусатых бокала на низкой ножке. Никатушуется, тушуется. Медлит. «Хочешь сказать, что сама коньяк не пьешь, а лишь держишь его для особого случая?» Спрашиваю, откровенно ерничая над девушкой. Тут же вспоминаю, как учил ее пить крепкий алкоголь и как она морщилась. Как не могла вдохнуть после того, как обожгла пищевод. А я пихал ей в рот кусок лимона в сахаре и требовал скорее выпить с него сок. Не замечаю, как прилипаю глазами к пухлым губам, как меня к ним тянет с бешеной силой, как не стараюсь внимания переключить не могу, и спить бы сок с них. Ника замечает, бросает на меня весьма красноречивый взгляд, выгибает бровь. «Конин?» Говорит, предостерегая дальнейших поползновений в свой адрес. Что? Ухмыляюсь, сделаю шаг вперед, касаюсь ее губ подушечкой большого пальца, она чуть приоткрывает рот кусает меня. «Ауч!» Резко одергиваю руку. «Больно!» «Нечего совать, куда ни попадя!» Игриво произносит и отворачивается от меня. Ника с деловым видом берет ноутбук, достает документы и принимается заполнять форму на смену генерального для налоговой. Наливаю коньяк в бокал, режу лимон и сажусь рядом. Макс, не отвлекай. Бросает через плечо. Дай мне немного времени, пожалуйста. Чуть ли не молит. Легкая улыбка появляется у меня на губах. Мне нужно форму для налоговой заполнить и отправить ее нотариусу. Потом так и быть. Выпью с тобой. Сталкиваемся взглядами. Сердце сбоит. Ухмыляюсь. Заполняй. Кивай на ноутбук. А после? «Помню, помню!» Тараторит, погружаясь в работу. «Ну-ну».